эту задачу. Ну, Джейк, все предусмотрел, восхищенно произнес страк Стараемся. В голосе Джейкобсона прозвучало непривычное самодовольство. Стараемся. Красная Серрари стояла возле шале. Макалпин обнимал плачущую жену. На лицо его не сияло от счастья.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 Осунувшееся усталое лицо ни единой черточкой не выдавало его чувств. «Джеймс знает?» — спросил он. «Я только что сказал ему. Вероятно, сейчас он сообщает это жене». Даннек протянул Харлоу записку. «Нашел ее у мэри в ванной». Харлоу пробежал глазами записку. «Джейкобсон везет меня в Кунео. «Я поехал». «Не раздумывая, — объявил он».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 «В Ницце у меня есть друг, который сделает это бесплатно. Но какой смысл, Джонни? Это дело полиции. Нет, и я не собираюсь следовать европейской привычке сначала изрешетить разыскиваемую машину пулями, а потом допрашивать трупы. Я, Джонни, безразлично, кто первым настигнет их, ты или полиция. Я знаю, что тебе давно все известно. Эти двое все равно погубят меня».